Глава четырнадцатая. Друзья. Стивен так обрадовался приходу Альберта, что даже заплакал. Он долго и горячо обнимал друга и все время просил прощения. За что именно, Альберт так и не понял. — Ты выглядишь ужасно. Это было первое, что сказал Альберт. И он был прав. Раньше Стивен всегда выглядел опрятно, одевался с иголочки и дома царил порядок. Сейчас же все обстояло с точностью да наоборот. Распухшее лицо, помятые одежды и полный беспорядок в доме. «Я расстался с Анной. Расстался самым ужасным образом», — сообщил Стивен, — «с самым разбитым видом». «Эта новость расстроила Альберта. Он спросил о причинах». «Все произошло из-за дурацкой ошибки. Я увидел, как леди Элизабет выходит из дома вместе с Виктором Блантом. Мне показалось, что она приняла его ухаживание. Я разозлился». «Почему?» «Почему?» — удивленно переспросил Стивен. «Потому что это предательство. У нас не было от тебя вестей. Ты пропал, а они устраивали в это время свою жизнь». «Ты несправедлив, Стивен», — заметил Альберт. «Они имеют право устраивать жизнь по собственному желанию, впрочем, как и все остальные люди». «Они не имели такого права, пока ты отсутствовал, зазил Стивен. «Тебя не было здесь, и ты не знаешь, какие страсти мы тут все пережили». «Хорошо. А какое отношение все это имело к леди Анне?» «Никакого». Я разозлился и наговорил всяких гадостей, а потом швырнул обручальное кольцо едва ли не в лицо Анне. «Стивен», — Альберт смотрел на него с отковенным ужасом, Я никогда не думал, что ты способен на подобный поступок. Я сам не думал, закрушенно признался Стивен. Но так получилось. Непонятно, что на меня нашло. Ну а потом все стало еще хуже. Ко мне пришла Анна, назвала негодяем и дала пощечину. Это слишком жестоко со стороны Анны. Не знаю. Я не думал над значением ее поступка, но пощечину и получил вовсе не за разрыв отношений с Анной. А за что? Как выразилась сама леди Анна за то, что я оболгал ее сестру. Оказалось, что леди Элизабет и не собиралась принимать ухаживание Виктора Бланта. И решил принести извинения, но... Стивен осекся и бросил странный взгляд на Альберта. Ты и правда женат? Нет, но у меня есть невеста. Слава Богу, Стивен облегченно вздохнул, еще не все потеряно. Ты должен расстаться со своей невестой. Почему это я должен расстаться со своей невестой? — Я должен открыть тебе большую тайну, — Стивен понизил голос до шепота. — Леди Элизабет влюблена в тебя. — Я знаю. Так что можешь не скрывать свою большую тайну. — Знаешь, — Стивен удивленно возился на Альберта, — и так спокоен. Я полагал, ты тоже любишь ее? — Это разные вещи, Стивен. У меня есть чувства, а у нее их нет. — Есть, — раз она говорит о своей любви. — Ты полагаешь, она лжет? Возможно, ты совершаешь ту же ошибку, что и я. Тебе необходимо срочно помириться с леди Элизабет. Ты слишком расстроен, Стивен, поэтому и не отдаешь отчета в своих словах. Это тебе следует помириться с Анной, а у меня среди Элизабет нет никаких разногласий. Но это же просто прекрасно, Стивен аж расстрел после этих слов. А может, ты поговоришь с леди Анной? Я хочу попросить прощения, но не знаю, как это сделать. Поможешь, Альберт? Если представится возможность. К ним домой я не пойду, это понятно». Да, — Да-да, Стивен закивал головой, я все понял. — В таком случае тебе стоит уже начать собираться, я подожду. — Мы уезжаем? Куда? Ты же хотел познакомиться с моей невестой. — Нет ни малейшего желания. — Боюсь, тебе придется. Я намерюсь получить тебе заботы о моей бывшей невесте. — Бывшей? — Да. Она уезжает в Америку. Ты отнесешься к ней с должным вниманием, создашь все необходимые удобства, снабдишь деньгами, посадишь на корабль. — А ты что будешь делать? Это же твоя невеста. Я уже все сказал и не хочу более с ней встречаться. Передашь мои искренние заверения в дружбе и не медли. Она должна завтра утром покинуть Лондон. Пока еще никто не знает о моей помолке, и лучше, чтобы никто и не узнал, достаточно понятно или мне повторить? Не злись, я все понял. Тогда шевелись, Стивен.